Глава 29. Можно ли за короткое время испытать весь спектр чувств от одной простой фразы? У меня получается. От счастья до отчаяния, от ужаса до злости. Все разом. Когда я прихожу в себя, первая моя мысль в еще не до конца разбуженном сознании... Получилось. Я — это снова я. А потом я слышу это. Марик. И после паузы. Марик, забери тебя великие рода. «Ты чего здесь спишь?» «Показалось? Приснилось, что я была человеком? И только?» «Плохо тебе?» «Мне очень плохо, колдун, потому что этой ночью я была Марикой и думала, что это навсегда. Даже, кажется, успела почувствовать укол сожаления, что не наполнила огнем твой меч, а потом удар по голове без памятства. И вот, оказывается, я снова дракон у озера». «Сон?» Вздрагиваю от мысли и открываю глаза. Слегка мутно и слегка мутит. Но колдуна различаю. Тот выглядит, кстати, так же паршиво, как ночью. Может, даже хуже. Ночью не было видно, насколько грязна, порванная, обугленная его одежда, какими ранами покрыты его руки, а синяками лицо. И он лежал, а не стоял, опираясь на меч, как старая бабка на клюку, как будто распрямиться моготу. «Марик, не молчи. Ты меня пугаешь». «Ох, ты золото потерял. Где твой мешочек? Из-за этого ты ушел? Или что с тобой?» «Со мной все. Я дракон. Опять. Еще и без золота. Мешочек и сбруя, что были на мне, стали жертвами обстоятельств. Уж не знаю, свалились ли в полете, в падении или, а может, в озере, когда я превращалась. И превращалась ли? Кажется, это основная проблема. Понять, было или нет». Я рычу болезненно, шарю, как безумное, взглядом по берегу, не знаю, что высматриваю, и реально готовлюсь психануть, как вижу, так. Втягиваю носом воздух и замираю. Там, чуть поодаль, камень, такой булыжник с острым краем, и на нем кровь. Не колдуна а кровь, а другого человека. Вполне возможно, того, кто был ночью на берегу, ударился об него головой. Моя. То есть это был не сон? И я действительно обернулась в женщину? Но что произошло потом? Почему я снова нацепила драконью шкуру? Марик, ты повредился головой? Душой я повредилась, колдун. Сто ты Арс! Что я сделал? Когда? Закурина «Не я. ноть, Заклинание? А что, ты как-то не так себя чувствуешь?» «Очень не так. Ну же». «Древний язык непрост. Он множеством оттенков и иносказаний обладает. Торопится объяснить. Видимо, я выгляжу совсем странно. У него нет четкой структуры или формул. Надо соединять известные фразы-потоки самостоятельно. Как ощущаешь верным?» Потому и опасный язык чуть не то сделал, и с тобой может произойти противоположное. Ню. Я говорил, что ты не один, раздражается. Разделял с тобой силу и жизненную энергию, вливал в тебя надежду. Звал тебя, потому что ты так и норовил улететь туда, откуда нет возврата. Фусе! И все. Вы утите! «Хочешь выучить эти слова? Ты хоть и магический, но... выучить. «Да научу я тебя, научу. Видно, что этот диалог дается ему непросто. Опускается без сил на землю. А мне чуть стыдно. Довела мужика. Он за меня мечом и магией бился, потом лечил, несмотря на свое состояние. Из подземного царства вытаскивал, прям как Орфей, свою женщину, а я так погрузилась в собственные переживания, что и отдохнуть не даю». «Не сисяс!» — вздыхаю. Переваливаясь, подползаю к воде. С крылом-таки у меня проблемы. И тяжесть чувствуется, болезненной усталости, огонь на нуле. И ныряю. Озеро, конечно, не холодное для дракона. Нормальное такое озеро. И еды тут полно. Первые несколько рыбин я съедаю сама. Следующие две отправляю на берег к колдуну. Он потихоньку осваивается с нехитрым привычным бытом. Костер, Травы булькают в свернутом листе, который Армази умеет делать твердым и жаропрочным. Рогатину сооружает. Приспосабливает подвертел пруд, когда я рыбу ему выдаю. В общем, я восстанавливаюсь и объедаюсь в воде. Мужчина на берегу. Приводит порядок тряпки, что на нем. Больше ничего и нет. Из имущества у него меч остался и самый маленький набор трав. Остальное утеряно. Мази делает какие-то из подручных средств, лечит себя. Мне порывается крыло заживить, еще ест и дремлет, и снова ест. Я пока не лезу к нему с заклинанием, а он ко мне с моим настроением. Думает, что я из-за утерянного золота такая. Мне, конечно, не все равно на золото, но... У меня сейчас все мысли другим заняты. Если было, то как? Короткими диалогами и вопросами удается восстановить картину произошедшего вчера. Мы, когда взлетели с той поляны, Его действительно тряхнуло так, что почти сознание потерял. Передавило. А потом он взялся мне помогать что-то вроде боевой магии. Ею отбивался. Потом сумел-таки изловчиться и золотого мечом полоснуть. По беззащитному мягкому месту ткнул золотого. «Оно такое же, как у тебя», — объясняет, смущаясь и отводя глаза. «Где?» — изумляюсь искренне. «Там, где...» Шея с грудью соединяется, там кожа плотная, но не чешуя и понять, но на всякий случай отодвигаюсь, а сама вздыхаю. Чувства по отношению к золотому смешанные, но, наверное, больше сожаления. Умер, не знаю, говорит тоже со вздохом, но крови было много, она у вас тоже красная, и он сразу отстал и то ли полетел назад, то ли начал падать. Определенно, сожалению, и грусть. Я точно не хотела ему гибели, и буду надеяться, что он выжил и улетел зализывать раны. Буду надеяться, что я не превратилась в черную драконью-вдову, с которой стоит познакомиться, так погибаешь драконьей смертью. Я сумела выбраться, несмотря на кувырки, погоду и пики в безопасное пространство. Не без помощи колдуна, который подпитывал меня своими жизненными и магическими силами теряя по дороге все немногочисленное имущество. Мы, когда врезались в землю, я думал, что помер. Морщица. Но это еще ничего было. Потом я думал, что помер ты. А я... Лежал, погибал, прятался постоянно от меня. Ря-тар-ся. Не поняла. В темноте. Теперь понятно. То есть мне не показалось, я пыталась помереть, а колдун меня вытаскивал почти с того света. Повторял заклинания, как заведенный, пока сам не свалился без сознания. Я их выучиваю все таки Ну, мало ли, повторяю на разный лад. И колдуна заставляю, прислушиваясь к себе. Бестолку. Нет у меня тех ночных ощущений. Идалет. Далена. Уэ. Lada led, Lada Lena Shilhaide Kaita Kashyami Kaita Shui Pasol Me Gra Rama Lebera Amikta Avun Dvishmaya Hav Alef Ahava. Если понесешь, понесем вместе. Если не понесешь, не понесем вместе. С крыши в глубокий колодец. Ты не один. Самый темный час перед рассветом. Ты не один. Если понесешь, понесем вместе. Если не понесешь, не понесем вместе. Оживотворяющая сила, сила единения всего, любовь. рю любовь не могу не спросить колдуна. Древние верили во всякое морщица Не врет? подозрительно, конечно, но вроде это и имеет в виду. Я думала, может я как маленьком цветочке превратилась в обратную сторону, потому что колдун меня полюбил в этом обличии. А это просто древнее заклинание да и тот факт, что я назад обратилась против этой версии. Грустнее, Весь день мы обсуждаем произошедшее, едим и отдыхаем. И засыпаем рано в обнимку, как привыкли. А поздней ночью я просыпаюсь от уже знакомого чувства. Трясусь, выпытываю колдуна из своих лап и хвоста, тот спит беспробудно, и плюхаюсь в воду. Но наученная горьким опытом, не заплываю далеко. Снова мгновение жуткого распирания. И на берег я выбираюсь в собственном теле, дрожащее, мокрое, испуганное. «Что за блин?» прячусь в кустах. Не знаю от кого, от колдуна, наверное. Мне дико холодно и не понять, как согреться. В теле слабость. Плечо болит то самое, где повреждено крыло, которое колдун мне мазал, растирал и выправлял магией днем. На голове, на голове шишка. Там, где я ударилась прошлой ночью. Остальное, видимо, зажило, пока я была драконом. А еще я сытая, даже слишком. В виде дракона я как раз налопалась рыбин перед сном. «Да, связь наших тел явная. Это даже одно тело. А я в растерянности. Как такая огромная масса способна превратиться в такую маленькую? Моя попа уже не кажется столь обширной после дракона-то. Надолго ли я обратилась? Опять до утра только? Или подольше продержусь? Будет ли колдуна? А если да, как объясняться? А если нет? Что делать? Торчать до утра в кустах?» А одеться? А согреться? Не побежишь же, голозадай, по лесу. А еще мне совсем непонятно, что за природа у этих превращений. Если не заклинание, то что? И почему ночью? И повторится ли это снова? Может, мы перебрались в другую сказку, и я теперь каждую ночь буду сбрасывать драконью шкуру и до рассвета успеваю жить человеком?